Злые аспиды! Что им оглашенном надо? Никакого понятия. Только бы лается да вздорить. А этот, речистый, как ты его, Пашенька? Покажи, милый, покажи. Ой, помру, ой, помру. Не дать не взять, как вылитый. Тру-ру-ру-ру-ру! Ах ты, зуда, жужелица конская строка! Дома она накинулась с упреками на сына, Не в таких малоналитах, чтобы ее конопатый болван вихрастый с коника хлыстом учил позаду. Да что вы ей богу, маменька! Словно я, право, казачий сотник какой, или шейх жандармов. Глава девятая Николай Николаевич стоял у окна, когда показались бегущие. Он понял, что это с демонстрации, и некоторое время всматривался вдаль, не увидит ли среди расходящихся Юры или еще кого-нибудь. Однако знакомых не оказалось. Только раз ему почудилось, что быстро прошел этот... Николай Николаевич забыл его имя. Сын Дудорова, отчаянный, у которого еще так недавно извлекли пулю из левого плеча, и который опять околачивается где не надо. Николай Николаевич приехал сюда осенью из Петербурга. В Москве у него не было своего угла, а в гостиницу ему не хотелось. Он остановился у Свинтицких, своих дальних родственников. Они отвели ему угловой кабинет наверху в мезонине. Этот двухэтажный флигель слишком большой для бездетной четы Свинтицких. Покойные старики Свинтицкие с незапамятных времен снимали у князей долгоруких. Владение Долгоруких с тремя дворами, садом и множеством разбросанных в беспорядке разностильных построек выходило в три переулка и называлось по-старинному Мучным городком. Несмотря на свои четыре окна, кабинет был темноват. Его загромождали книги, бумаги, ковры и гравюры. К кабинету снаружи примыкал балкон, полукругом охватывавший этот угол здания. Двойная стеклянная дверь на балкон была наглухо заделана на зиму. В два окна кабинета и стекла балконной двери переулок был виден в длину. Убегающая вдаль санная дорога, криво расставленные домики, кривые заборы. Из сада в кабинет тянулись лиловые тени. Деревья с таким видом заглядывали в комнату, словно хотели положить на пол свои ветки в тяжелом инии, похожем на сиреневые струйки застывшего стеарина. Николай Николаевич глядел в переулок и вспоминал прошлогоднюю петербургскую зиму, гапона, горького, посещение Витте, модных современных писателей. Из этой кутерьмы он удрал сюда в втижда гладь первопрестольной, писать задуманную им книгу. Куда там? Он попал из огня до вполымя. Каждый день лекции и доклады не дадут опомниться. То на высших женских, то в религиозно-философском, то на Красный Крест, то в фонд стачечного комитета. Забраться бы в Швейцарию, в глушь лесного кантона, мир и ясность над озером неба и горы, и звучный всему вторищей настороженный воздух. Николай Николаевич отвернулся от окна. Его поманило в гости к кому-нибудь. Или просто так, без цели, на улицу. Но тут он вспомнил, что к нему должен прийти по делу Толстовец Выволочнов. И ему нельзя отлучаться. Он стал расхаживать по комнате. Мысли его обратились к племяннику.